Часть вторая. Глина и формовщик. На предварительных инструктажах сотрудников своего штаба, командующий войсками на острове генерал-майор Эдуард Каммингс, говорил об анапопее, что по своей форме он похож на окарину. Окарина — небольшой глиняный или фарфоровый музыкальный инструмент по звуку, близкий к флейте. Примечание редакции. Сравнение было очень метким. Остров около полутораста миль длиной и приблизительно 50 шириной, если смотреть на него сверху, представлял собой вытянутый с запада на восток твачок земли с горными хребтами, протянувшимися вдоль его осей. К северу по линии почти перпендикулярной главной оси острова отходил Мунштук Акарины, полуостров протяженностью около 20 миль. Оперативная группа генерала Каммингса высадилась на северную оконечность этого полуострова и в течение нескольких дней с боями продвинулась в южном направлении почти на 5 миль. Высадившись на берег, первая волна десанта сразу же достигла границы джунглей и окопалась там. Последующие волны миновали эти позиции, вошли в джунгли и рассредоточились вдоль ранее проложенных японцами троп. В течение первых одного-двух дней сопротивление противника было незначительным, так как основные части японских войск отступили вглубь полуострова еще тогда, когда начался обстрел берега с кораблей. Продвижение войск на этом этапе было почти безостановочным. Задерживаться приходилось лишь там, где противник оставил небольшие засады или наспех создал временные оборонительные позиции в ущельях и некоторых местах на прорезавших джунгли тропах. Осторожно продвинувшись на несколько сот ярдов, каждая рота останавливалась и высылала на разведку местности несколько патрулей. Если противник отсутствовал, рота продвигалась еще на несколько сот ярдов, останавливалась и снова высылала патрули. Линии фронта, по крайней мере, в течение первых нескольких дней не было. Небольшие группы солдат пробирались сквозь джунгли, завязывали перестрелку с еще меньшими группами противника, уничтожали их и снова продвигались вперед. В целом войска продвигались вглубь полуострова, хотя в какой-то отдельный момент каждое подразделение шло в неопределенном направлении, как кучка муравьев, с трудом растаскивающих на покрытом травой поле брошенную кем-то горсть хлебных крошек. На третий день десантные войска захватили японский аэродром. В действительности это была всего-навсего очищенная от кустов и деревьев. Взлетно-посадочная полоса, длиной четверть мили с небольшим сооруженным в кустах ангаром и несколькими домами, уже разрушенными японцами. Тем не менее, в официальном каменюке о военных действиях на Тихоокеанском театре захват аэродрома рассматривался как значительная победа. Аэродром был захвачен двумя взводами солдат, которые, подойдя к нему с различных направлений, обратили в бегство, оборонявшие взлетную полосу единственное пулеметное отделение противника и сообщили об этом в штаб батальона. Ночные оборонительные позиции десантных войск впервые после высадки образовали какую-то определенную линию фронта. Генерал установил линию обороны в нескольких сотнях ярдов южнее взлетной полосы и слышал этой ночью, как японская артиллерия обстреливало оставленный аэродром. К полудню следующего дня десантные войска продвинулись еще на полмили вглубь полуострова. Линия фронта снова нарушилась, и то одно, то другое подразделение опять вырывалось вперед, как шарики инертной ртути. Установить какой-то порядок, казалось, было невозможно. Две роты начинали утром продвигаться, соприкасаясь с флангами и имея отличную связь, А к вечеру они останавливались на ночлег уже на расстоянии мили друг от друга. Непроходимые заросли мешали продвижению значительно больше, чем противодействие японских солдат. Поэтому, где можно, американские подразделения избегали джунглей, пробирались по берегам ручейков через более или менее проходимые кокосовые рощицы, и что было совсем легко поизредка встречавшимся полянам, покрытым высокой травой. Понимая это, японцы подвергали открытые места неожиданным обстрелам, в связи с чем американцам очень скоро пришлось избегать и их, и пробираться почти ощупью по запутанным тропам, проложенным через наименее заросшие участки джунглей. В течение первой недели джунгли являлись для генерала самым страшным противником. Оперативную группу предупредили, что леса на Анапопее непроходимы, однако легче от этого предупреждения не стало. В наиболее густых зарослях продвижение вперед на несколько сот ярдов отнимало у солдат целые часы. В глубине джунглей, как правило, росли гигантские деревья высотой почти в сотню ярдов. Их самые нижние ветви находились на высоте 200 футов от земли. Занимая почти все пространство под ними, росли другие деревья, полностью загораживавшие своей листвой стволы гигантов. Небольшое пространство под средним ярусом деревьев занимали цеплявшиеся друг за другом, тянувшие свои отяжелевшие листья к едва пробивающемуся свету, всасывавшие воздух, и впитывавшие влагу, словно змеи на дне ямы, растения, ползучие и стелящиеся кустарники и цветы, папортник, дикие банановые деревца, низкорослые пальмы. Воздух в глубине джунглей недвижный, стоячий, здесь вечно темно, как будто небо навсегда заволокли свинцовые грозовые тучи. Кругом все пропитано влагой, все густое, вязкое, теплое, похожие на слои слежавшиеся промасленные и гниющие ветоши, сложенные в темных затхлых подвалах гигантского хранилища. Жара и влага проникают во все поры растений, и листья вырастают до чудовищных размеров. Это тропическое царство никогда не молчит, каркают и щебечут птицы, пронзительно визжат и шуршат маленькие зверьки и змеи. А вот в самом низу почти осязаемая безмолвная тишина, в которой, кажется, можно услышать даже скрытый звук, с каким тянется к солнцу тропическая растительность.